Глава 21. Всеядный король. До захода солнца оставалось не более 3 часов, но Леонард не мог просто так взять и прошмыгнуть мимо монстра. Лесные кабаны были известны своим чутким нюхом, а всеядный король и подавно. Он с лёгкостью сможет распознать Лео, если тот подберётся ближе. Потому мальчик не торопился действовать. Хотя парень и не кинулся в бой с головой, но всё равно понимал, что время поджимает. Солнечные орхидеи расцветают только под лучами солнца, и собирать эти растения необходимо до того, как их бутоны снова закроются. В противном случае, следующий раз, когда солнечная орхидея снова раскроется, может наступить завтра, через месяц. или вообще через год. И маг явно не мог позволить себе ждать, ведь до захода солнца ему было жизненно необходимо собрать цветок солнечной орхидеи. Нужно действовать сейчас. В противном случае, я не знаю, подвернётся ли мне такой шанс ещё раз, подумал про себя Лео. На данный момент Леонард всё ещё был низшим магом второй ступени. А потому не мог на равных сражаться с всеядным королём. В прямом противостоянии этот зверь способен убить любого мага низшей ступени, не оставляя тому ни шанса. Поэтому заклинатель решил смастерить несколько простых ловушек. Хотя такой подход скорее всего не убьёт кабана, но точно позволит его ранить. Парень отбежал на безопасную дистанцию подальше от всеядного короля. Пока кабан преспокойно нежился на пригорке под лучами солнца, он мастерил ловушки всех мастей. Сначала мальчик использовал плотную канатную нить, сделанную из очень прочного материала. Леонард уже пользовался такой, когда связывал между собой полубрёвна во время изготовления плота. Лео отрезал несколько двух-трёхметровых кусков нити, а затем, натянув, повязал их у основания деревьев. Естественно, такая простенькая ловушка не могла никак навредить монстру, но зато была способна ненадолго его замедлить. Следующей ловушкой, сооружионной им, являлись магические формации, высеченные в следующем ряду деревьев. При приближении любого существа, обладающего магической силой, формации взрывались с огромным грохотом. Хотя такой способ тоже не мог навредить кабану, зато шум от взрыва вполне был способен дезориентировать. Время поджимало, он потратил на сооружение ловушек уже почти целый час. Поэтому он решил сделать ещё одну, но зато более опасную. При помощи магии земли, недалеко от второй полосы шумовых ловушек, юный Мак выкопал глубокую трёхметровую яму. На её дне парень закрепил острые, как ножи, чёрные клинья. Это были уже известные сталактиты с горы Чёрного пламени. Лео всегда помещал в своё магическое кольцо вещи, которые, по его мнению, могли когда-нибудь пригодиться, а такие твёрдые и острые вещи вполне могли быть использованы в качестве оружия, чем и не мог пренебречь мальчик. Да и к тому же, после становления магом низшего ранга, как и ожидалось, пространство внутри магического кольца только росло. По сравнению с изначальным состоянием, сейчас вместимость кольца увеличилась в десятки раз. Леонард вполне мог позволить себе таскать всё своё снаряжение и ресурсы с собой. Надёжно закрепив сталактитовые колья на дне ямы, парень достал пару пузырьков с непонятным, на первый взгляд, содержимым и осторожно облил каждый из сталактитов. Уверенно про себя, кивнув в знак одобрения выполненной работы, Лео выбрался из волчьей ямы и стал маскировать её под обычную почву. Положив пару веток поверх, он также с помощью магии земли добавил небольшой слой дёрна. После чего принялся активно раскидывать валявшиеся синеподалёку листья поверх свежего слоя. Все приготовления были закончены. Время, затраченное на подготовку ловушек, стремительно приблизилось к двум часам. У Лео оставался всего 1 час на сражение со всеядным королём и добычу драгоценной солнечной орхидеи. Мальчик сразу же направился обратно в сторону кабана. аккуратно обходя строй из ловушек. Вернувшись на изначальное место встречи с магическим зверем, Леонард сразу же достал пару эльфийских мифриловых кинжалов и, используя метод безмолвной магии, начал подготавливать заклинание волшебный снаряд. Это заклинание относилось к разделу тайной магии, а потому было куда эффективнее своих стихийных аналогов, вроде огненного шара или клинка ветра. Хотя у волшебного снаряда не было стихийного эффекта вроде поджога или же заморозки, зато чистый урон от этого заклинания превышал урон от его аналогов в полтора раза. Такая разница вполне могла сыграть серьезную роль во время схватки двух магов. Несмотря на то, что под программа безмолвной магии системы позволяло значительно быстрее подготавливать и использовать заклинания в сравнении с обычным методом произношения, она не могла помочь использовать их мгновенно. Поэтому Лео сконцентрировался на своей цели, всеядном короле, находящемся буквально в сотне метров от него. Парень нацелил волшебный снаряд прямо в центр огромной туши магического зверя. Всего через секунду кабан ощутит боль от внезапной атаки. Волшебство летело точно в цель. Но тут глаза всеядного короля внезапно раскрылись. Он почувствовал приближение опасности и тут же рывком двинулся в сторону мага. Тот никак не ожидал такой прыти от только что проснувшегося животного. Кабану не потребовалось ни капли времени, чтобы сразу направиться в сторону того, кто потревожил его сон. Хотя промах волшебным снарядом немного огорчил мальчика, он всё равно не сильно расстраивался, ведь убить этого кабана пока что не представлялось возможным. Количество и качество магической силы между магом и зверем разительно отличались. Немешка и ни секунды заклинатель направился в сторону первого ряда ловушек. Монстр был куда быстрее его, бежавшего с использованием усиления ног магии. В очередной раз Леос с изумлением понял, какова была разница между магией низшего и среднего рангов. Успешно перелетев над натянутыми канатными нитями, он слегка замедлил бег и обернулся, чтобы посмотреть, получилось ли задержать кабана. К сожалению, его шкура была настолько толстой, что вместо потери равновесия чудовище просто-напросто порвало нити, даже не заметив этой ловушки. Почти не замедлившись, оно упрямо бежало в сторону Леонардо, положение которого спасала лишь неровная лесная местность и петляние между деревьями. Само собой, скрыться от среднерангового магического кабана, обладающего поразительным нюхом, будучи лишь низкоранговым магом, почти не представлялось возможным. Итак, трюки позволяли Леонардо просто держаться на расстоянии от всеядного короля. Если бы парень бежал по прямой, то зверь давным-давно нанёс бы удар обидчику. Мальчик направлялся ко второй ловушке. Он надеялся дезориентировать кабана, чтобы затем попытаться хоть немного его ранить. Лео пересёк ряд шумовых ловушек, а всеядный король продолжал, не сбавляя темп, мчаться за магом. Заклинатель всё дальше удалялся от деревьев, на которых были высечены шумовые ловушки. Он пробежал уже 100 м, 200 м, 300. Но взрыва так и не последовало. Мак в очередной раз засомневался. Неужели он ошибся в начертании? Почему формации не сработали? Почему талисман, который должен отпугивать магических зверей вплоть до среднего ранга, тоже не подействовал на кабана? Эти вопросы не давали ему покоя. Во всей этой ситуации была какая-то неизвестная переменная. Почему-то план сражения с кабаном всё больше казался несбыточной мечтой. Но Лео всё ещё не отчаивался, он решил рискнуть. Убегая от кабана, парень начал заготовку заклинания вспышка света. Оно было разработано самим заклинателем на основе шара света. Заклинание одновременно вливало огромное количество магии, что вызывало ослепляющую вспышку. Если не вышло выбить из равновесия и оглушить кабана, то можно попробовать его ослепить. С самого начала Мак не собирался надеяться только на волчью яму. Это было бы крайним методом. Парень хотел разобраться со всеядным королём по принципу бей и беги. После каждой ловушки Лео собирался атаковать усиленными магией мифриловыми кинжалами по слабым местам кабана, пока тот находился в дезориентации. К сожалению, первые две попытки оказались безуспешны. Именно поэтому он начал подготавливать вспышку света. Спустя всего пару секунд он резко развернулся и направился прямо на врага, что стало неожиданностью для гнавшегося за ним зверя. Теперь это была схватка один на один. Выживет только сильнейший. Но в планах Леонардо не входило длительное сражение с животным. Он хотел лишь выкроить себе возможность побыстрее сорвать солнечную орхидею и сбежать из этого места. Он уже и так затратил много магических сил во время поиска места цветения орхидеи, подготовки ловушек и этой погони. Энергии парня не бесконечно. И он это понимал. Нельзя было затягивать это противостояние, иначе он не то, что не сможет спасти Элизабет, но и даже себя самого. Потому Лео пошёл на риск. Направив руку с подготовленным заклинанием в сторону морды кабана, маг закрыл собственные глаза, а сразу после вспышки с правой стороны вонзил в глаз кабана мифриловый кинжал. От дикого визга всеядного короля по спине мальчика пробежали мурашки. Но само собой такая травма не могла убить зверя. Монстр только сильнее расверепел. Было видно, как оставшийся целым глаз от ярости наполнился кровью, а из-за неконтролируемой злости и за огромного плоского пятака бешено выпускались струи обжигающего пара. Магические звери среднего ранга не обладали интеллектом, сродни человеческому, а потому не могли использовать заклинания. Несмотря на наличие магической силы, вместо этого у них были свои сверхъестественные особенности. Зачастую это было усиление тела магии. Но у некоторых видов были и уникальные черты. Одна из таких способностей была у всеядного короля. Когда ярость чудовища достигала предельной отметки, он начинал выпускать из носа обжигающие струи пара. Хотя они и не были смертельной угрозой для существ того же уровня или сильнее, но вполне легко позволяли справиться с добычей, что была слабее всеядного короля. К счастью, юный маг вовремя успел отпрыгнуть на безопасное расстояние. Всё, что находилось перед кабаном на расстоянии полуметра, было в мгновение ока полностью из пепелино. Лео мысленно поблагодарил прошлого себя за то, что решил тренировать своё тело. Если бы не ежедневные тренировки, то, возможно, сейчас в той куче пепла перед кабаном оказался бы и сам Леонард. Парень не стал ждать повторной атаки. Он понимал, что скорее всего со скоростью реакции кабана не выйдет провернуть трюк со слеплением во второй раз. Поэтому Мак развернулся и решил направиться в сторону третьей ловушки, также петляя между деревьями, чтобы замедлить кабана. К несчастью, теперь тот не сильно выбирал путь преследования. Хотя зверь и оббегал крупные деревья, но всё остальное на своём пути он просто сносил своим массивным телом. Используемая ранее тактика бега по пересечённой местности позволяла мальчику замедлить кабана. Но теперь зверь находился в разъярённом состоянии и преследовал лишь одну цель убить врага перед собой, из-за чего мчался прямо на мага. Лео понимал, что его последняя надежда заставить существо попасться в последнюю ловушку. Заклинатель очень рассчитывал, что колья из чёрного камня смогут задержать животное, а потому сконцентрировался на беге и ускорился в сторону волчьей ямы.